Глава 14. Погибшие в Эстонии. Зелик Калманович и Герман Круг решили не уходить в леса. У Калмановича в его 61 год после двухлетнего физического и духовного изнурения в гетто не было сил пускаться в бега. Вместо этого он добровольно отправился в Эстонию после того, как начальник гетто Якоб Генц лично заверил его, что условия жизни там сносные. Библиотекарь Круг был моложе, 45 лет и в лучшей физической форме. Он выжил бы в лесах, однако принял решение остаться в гетто и довести его летопись до конца. Он всегда был человеком принципиальным и решил, что бросив двенадцать тысяч уцелевших узников ради спасения собственной шкуры, поступит беспринципно. Круг готов был принять все, что уготовила ему судьба. После остановок в Вайвори и Эриде Колманович осел в лагере в Нарве на северо-восточной окраине Эстонии. Генсему солгал, узников держали в проголодь, кофе и кусочек хлеба утром, водянистый суп на обед, ничего на ужин. Колманович грузил и таскал мешки на текстильном предприятии при лагере, которое находилось в 10 километрах от бараков. Однако и в ужасающих условиях Нарвского лагеря он оставался пророком и утешителем участвовал по ночам в литературно-художественных встречах в мужском блоке, читал лекции. Вечером на Хануку он в присутствии трехсот узников произнес получасовую речь, посвященную празднику, и заверил всех, что свет иудаизма не угаснет. В Нарвском лагере произошло примирение Калмановича с бывшим его злейшим врагом Машелирером, убежденным коммунистом, который тоже работал в архивах ИВО. Когда в июне 1940 года Вильно стала советской, Лерер захватил власть в институте, сместил Калмановича и зачистил всех сотрудников некоммунистов. Он изъял из библиотеки ИВО антисоветскую литературу и завесил стены лозунгами, прославлявшими Сталина. На протяжении трех лет Калманович не мог простить Лереру свое унижение. А главное политическое осквернение ИВО – Сам Калманович всегда был стойким противником коммунизма и подчинения науки политике Даже в гетто они не разговаривали. В библиотеке гетто работали в соседних кабинетах, Калманович был заместителем директора, а Лерер – хранителем архива и музея. И не обменялись ни словом. Все рабочие вопросы Лерер решал с кругом. В Нарве же они сдружились, спали на одних нарах, проводили целые ночи за разговорами. Когда Лерер заболел дизентерией, Калманович ухаживал за ним, делился хлебом. Лерер не выжил, и Калманович, человек верующий, произнес кадиш, еврейскую поминальную молитву в памяти своем друге-коммунисте. Несколько недель спустя болезнь настигла и самого Калмановича. Другие узники подкупили одного из надзирателей, чтобы Калмановичу дали работу полегче, и ему не приходилось выходить в мороз на улицу. Он теперь чистил уборные в бараках. Эту работу он выполнял несколько недель и, как передавали, говорил соседям, «Я счастлив, что мне выпала честь убирать экскременты этих святых евреев». Согласно одним свидетельствам, Калманович мирно скончался на своей койке. Согласно другим, его освидетельствовала немецкая медицинская комиссия и приговорила к смерти. Вторая версия сообщает, что последние его слова, когда его волокли из барака, были те же, которые он когда-то произнес на улице, обращаясь к своим коллегам по бумажной бригаде. «Я над вами смеюсь, у меня есть сын в земле Израиля», на сей раз слова прозвучали издевкой. Тело его, как и тела других погибших в Нарве, сожгли в большом подвальном крематории лагеря. Один из узников рассказывал, что в Нарвском лагере у Калмановича была одна дорогая ему вещь – крошечная Библия, которую он сумел спрятать от немцев. То закапывал ее в бараке, то скрывал на себе. В том, что один из руководителей бумажной бригады погиб, припрятав на теле контрабандную книгу, есть особый трагический смысл. Смерть его напоминала смерть мученика второго века Раби Ханины Бентардиона. Он взошел на костер Римлен со свитком Торы в руке. Колманович не дожил до того дня, когда сбылось пророчество из последней записи в его дневнике. Мы ищем спасенные книги. Когда вернемся свободными людьми. Герман Крук оставался в Гетто до конца. Он пережил Генса, которого немцы расстреляли 14 сентября 1943 года, якобы за то, что он поддерживал связи с подпольем ФПО. Через несколько дней после казни Генса немцы перестали присылать в Гетто даже минимальный запас продовольствия. В пять утра 23 сентября обершарфюрер СС Бруно Киттель вошел в гетто в сопровождении солдат и с балкона Юденрата зачитал приказ, согласно которому Виленское гетто ликвидировалось. Всех узников эвакуировали в трудовые лагеря на севере Литвы и в Эстонии. Узникам приказали в два часа дня собраться у ворот на Рудницкой улице для депортации. Велели иметь при себе ведро, кастрюлю и другие кухонные принадлежности в конечной точке их выдавать не будут. Разрешалось взять столько вещей, сколько смогут унести. Многие истощенные ослабленные узники решили, что их обманывают и увезут в Панары. Китель попытался развеять страхи, поскольку отчаявшиеся люди способны прибегнуть к отчаянным мерам, например, взбунтоваться. Китель подчеркнул, что прятаться бессмысленно, После ликвидации немцы перекроют подачу воды и электричества и взорвут здания. Те, кто спрячется, погибнут от жажды или под обломками зданий. Того, кто выберется из укрытия, застрелят на месте. В два часа дня в Гетто ворвались несколько сот литовских и украинских полицаев и рассредоточились по улицам. Тысячи узников покорно проследовали к воротам, где стояли Киттель, Мартинвайс и другие сссовцы. Они пересчитывали выходивших. У ворот скопилась бьющаяся в истерике толпа. Родители теряли детей, дети родителей. За пределами гетто перепуганные обессилевшие люди тащились по длинной извилистой улице Субоч, бывшей Сиротской, которую охраняли солдаты в полном боевом облачении, в касках, с гранатами, заряженными винтовками и пулеметами. Сторожевые псы громко лаяли, следя, чтобы никто не попытался бежать. Многие, ослабев, бросали пожитки прямо на улице. Это дополнительно затрудняло продвижение. Немцы провели первую селекцию, отделив мужчин от женщин, детей и пожилых. Мужчин послали вперед в огороженную заболоченную долинку за домом номер двадцать по улице Субоч. Оставшийся поток остановили и направили в большой церковный двор. Улицу оглашали крики и рыдания. Мужья и жены прощались навсегда. Солнце село, настала ночь. Немцы освещали переносными прожекторами мужскую площадку, огороженную колючей проволокой, и окруженный солдатами двор, где находились женщины и дети. Свет ослеплял узников. Потом немцы включили через громкоговорители джазовую музыку, чтобы самим не скучать. Женщины, дети и старики сидели или лежали на земле. Здесь они провели всю ночь без еды и питья. Скученность, грязь, плачущие дети, стонущие старики, голод и жажда некоторые расстались с жизнью прямо там под уличным арестом немцы построили мужчин в долине для повторной селекции эсовец шел вдоль рядов указывая на слишком старых слишком молодых или ослабленных и приказывал вывести их из толпы слабые стали прятаться за более здоровыми однако офицер проводил досмотр дотошно в итоге было отобрано сто человек их повезли в панары на расстрел такую же селекцию провели и среди женщин В ходе селекций погибло несколько членов бумажной бригады. Среди них была художница Ума Она по собственной воле поехала в Треблинку, чтобы не бросать пожилую мать. После этого мужчинам показали спектакль. Немцы поставили в долине, где удерживали узников, четыре виселицы. Помост, лестница, петля. Один из эсэсовцев вышел вперед и объявил. «Сейчас мы казним тех, кто пытался нам сопротивляться и хотел уйти к партизанам». Чтобы вы все знали, что вас ждет, если не проявите покорность. Вперед вывели четверых схваченных бойцов ФПО. Их поймали при попытке покинуть гетто. Двадцати двухлетняя Бик крикнула, направляясь к виселице: «Смерть фашистам убийцам! Да здравствуют бойцы ФПО, мстители за кровь еврейского на». Закончить она не успела. Шею ей захлестнули петлей, вышибли подпорку из под ног. Тело ее затрепыхалось в петле и через минуту обмякла. Несколько членов бумажной бригады предпочли спрятаться и не явились к воротам гетто. 62-летний Хайкл Лунский, легендарный библиотекарь из библиотеки Страшуна, вместе с еще несколькими узниками укрылся в подвале дома номер 5 по улице Страшуна. Немцы обнаружили их укрытие 4 октября. Через 14 дней после ликвидации гетто, и отправили всех в тюрьму гестапо на улице Мискевича. Вместе с остальными Лунский провел ночь в камере номер 16, камере смертников. Они выцарыпали на стене свои имена взамен надписи на надгробии. Многие, в том числе Лунский, добавили надписи «Уходим в Панары, отомстите за нашу кровь». Хайкла Лунского без всякого шума казнили в Панарах 6 октября. Герман Крук участвовал в марше из гетто по улице Субоч и пережил обе селекции. Почти весь следующий год он провел в концентрационном лагере Клога у северного побережья Эстонии. Клога стала одним из главных немецких промышленных центров на востоке. Там производили армированный бетон и деревянные изделия для фронта. Крук называл ее столицей еврейских лагерей. Клога отличалась от Виленского гетто как день от ночи узников постоянно избивались и кликнутом, применялись и иные виды физической расправы. Заставляли часами стоять по стойке смирно на морозе во время проверок, в начале и конце рабочего дня. Принуждали делать гимнастику, а тех, кто падал или терял сознание, расстреливали. Круг в основном работал на мощении дорог и строительстве бараков. Кроме того, он активно участвовал в деятельности лагерного подполья, которое называлось партизанской группой ПГ. Занимались они по большей части организацией помощи, доставляли пищу и лекарства самым больным и нуждающимся. Помимо этого, ПГ в тайне проводила культурные мероприятия. Круг, например, устраивал по воскресеньям политические беседы. Удалось собрать некоторое количество пистолетов, планировалось использовать их для восстания если выбор между смертью или освобождением окажется неизбежным. Целый год после депортации из Вильны Круг продолжал писать. Сохранились сегодня дневниковые записи, истории других заключенных, зарисовки из лагерной жизни. Все это заносилось в крошечные записные книжки, которые он ухитрялся украсть в кладовой и потом прятал в бараке. Заполнив книжку, Круг начинал делать записи в следующей. Почерк почти нечитаемый пишу на колени постоянно опасаясь незваных гостей либо в портновской мастерской либо пока мешают цемента заливаю бетон либо ночью на жестком стуле круг постепенно слабел и физически и морально однако делать записи не прекращал лагерные врачи убеждали его отдыхать по вечерам после работы но круг отвечал что писать для него важнее чем жить он говорил что заметки его переживут гитлера и станут сокровищами для будущих поколений главной бедой в клоге был голод множество заключенных ежедневно умирали от истощения круг написал проникновенную заметку о новом виде голода с которым он столкнулся в лагере тридцать три докограмма хлеба на это невозможно ни жить ни умереть большинство кто не может больше ничего добыть в итоге погибает от истощения. более энергичные пытаются разжиться картофельными очистками перебирают достают самые толстые У тех, кто их ест, часто случаются желудочные колики, но боль в животе проходит, а голод возвращается. Тогда они гоняются за брюквой, за плесневелыми кусочками хлеба и набивают живот ядом, болью, лишь бы прогнать голод, червя, который грызет и грызет без остановки. Тела умерших узников немцы складывали поверх поленьев, обливали бензином и поджигали. Офицер, надзиравший за сожжением, был одет в парадную форму. По словам одного из выживших заключенных, он напоминал языческого жреца, приносящего жертву своему божеству. Круг знал, что Красная Армия уже близко. 14 июля 1944 года он записал новость об освобождении Вильны. «Вильну освободили, а мы здесь тонем под ермом, оплакивая свою участь. Виленское ФПО наверняка проходит победным маршем по переулкам гетто, ищет, высматривает» надеюсь, они заодно пытаются спасти мои материалы». 22 августа 1944 года Крука и еще 500 заключенных внезапно перевели в другой лагерь, Лагеди, где условия были гораздо тяжелее, чем в Клоге. Жили они в низких деревянных срубах, построенных прямо на земле, получали в день лишь миску водянистой мучной болтушки. Не было ни кроватей, ни одеял, ни отхожих мест совершенно собачье существование. Единственным лучом надежды оставалась близость фронта. Слышно было, как неподалеку падают бомбы, летают военные самолеты. Красная армия вскоре освободила Тарту, второй по величине город Эстонии. Поскольку перевод из Клоги в Лагеде произошел внезапно, Круг не успел забрать из тайника свои записи. Он решил, что они погибли. Для Крука и других заключенных Лагеди оказался последней остановкой. Их убили 18 сентября 1944 года на Рош-Хашану, еврейский Новый год. Немцы провели казнь с изощренным цинизмом. В лагерь приехал высокий эсэсовский чин, отчитал директора за плохие условия жизни заключенных и приказал так, что заключенные слышали, перевести их в более пригодное для жизни место. Подъехали грузовики, подвезли хлеб, маргарин, варенье, сахар. Все это было обманом, чтобы заключенные поверили, что их действительно переводят в другое место, где им будет легче. В каждый грузовик сажали по 50 человек, и с интервалом в полчаса они отъезжали к месту расстрела. Это делалось для того, чтобы заключенные не поняли, что происходит до самого последнего момента. Казнь здесь проводили иначе, чем в Клоге, немцы связывали заключенных по 10-12 человек, заводили на бревенчатый помост и стреляли в затылок. Потом на их тела ставили новый помост, на него заводили новую группу и тоже расстреливали. После расправы над всей партией из 50 человек, немцы обливали помосты и тела бензином и поджигали. Расстрел узников Лагеди продолжался с одиннадцати утра и до вечера. Красная армия пришла на следующий день, 19 сентября, и обнаружила сотни обгоревших тел и двоих выживших. За день до расстрела тайный курьер принес к руку из клоги пакетик с его записными книжками. Круг очень обрадовался, он решил закопать их в землю и сделал это в присутствии шестерых свидетелей в надежде, что хоть кто-то из них уцелеет, один уцелел. В качестве последнего послания потомкам Круг записал стихотворение в прозе, сочиненное в Клоге. Оно начинается так. «Соседи по лагерю Клога задают мне вопрос, зачем писать в такое трудное время? Зачем? Для кого? Я знаю, что обречен, настанет и мой черед, хотя в глубине души трепещет надежда на чудо. Пьянит меня мысль, что пером дрожащим в руке о том, что случилось, я пишу для потомков». Настанет день, в который кто-то найдет листы, где моей рукой описан ужас.